В воду. Лягушки прыгали у него под ногами. Справа вдали белела дощатая купальня, к которой шел длинный мостик. Шталь выбрал место поблизости, в чаще парка. Осторожно уселся, прислонившись спиной к огромному ободранному снизу поросшему мхом дереву, затем облокотился и прилег набок. С подозрительностью городского жителя он смотрел на сыроватую землю, сплошь усеянную бесчисленными обломками прутьев, листьями всех цветов — зелеными, желтыми, красноватыми, то влажными, то сухими, свернувшимися в неровные трубочки. Небо не было видно, но солнце кое-где просвечивало сквозь чащу, оставляя на земле и на стволах деревьев снизу неровные ветвистые бледно-золотые пятна. Над ними слышалось щебетание птиц. шталь не знал, какие это птицы, и ничего не знал здесь по названию. Ни птиц, ни деревьев, ни кустов. Ему было и смешно, и стыдно. Тощие кусты коса росли над оврагом, точно заглядывая вглубь верхушками. шталь сорвал лист, поднес его к нос И не пахнет почти что. Он потрогал шершавую поверхность листа — Глинцевито-зеленую с одной стороны, бледноватую с другой, разодрал листок по нервам, взял в рот длинный прямой стебелек. Натура ему нравилась. Чрезвычайно нравился ему и парк, и все это имение. Его неустанно точило привычное чувство зависти к чужому богатству. Поблизости раздался странный радостный крик. «Шталь!» Выплюнул стебелек листа и приподнял голову. За бледно-золотым пятном на поляне, Вытянув длинную шею с прямым острым клювом, Неподвижно стояла большая серая птица. «Верно, журавль!» — лениво скашивая глаза, подумал шталь. «А может, и не журавль!» Птица с жадным любопытством смотрела на землю. Шталю был виден сбоку тупой, злой, светлый глаз. Вдруг по земле что-то метнулось. В ту же секунду изогнулась длинная шея, острый клюв хищно ткнулся в землю, что-то взлетело вверх. — Это он, подлец, лягушкой играет, — подумал Шталь. Он приподнялся на локте, звонко ударил себя по колену и закричал. Птица замерла, встрепенулась, побежала в сторону, с резким криком отделилась от земли и исчезла. Вот это и есть настоящая жизнь, — подумал Шталь. Это и есть натура. Лягушка припала к земле, он поиграет и съест. А я его, а меня, ну и на меня найдутся. Вот и учись у натуры, у этого журавля. Надо жить, как он». Шталь зевнул, устроился поудобнее и скоро задремал. Ему снились крылатые женщины с длинным хоботом. Он во сне уверял себя, что это вздор, ерунда. Ни один энциклопедист теперь не верит. И Ламор будет хохотать, когда ему это расскажет Баратаев. А он назло непременно расскажет. Дивьи люди тоже хохотали на вершине Парижского собора божьей Матери, особенно один, горбоносый с высунутым языком, очень страшный. Но крылатая женщина с хоботом была, только без крыльев, без хобота, высокая, прекрасная, с дивьей, грудью и шеей. И непонятно было, почему этот сумасшедший называет Василиском госпожу Шевалье. «Разве искупаться?» — подумал проснувшись Шталь. «А в самом деле?» — он оглянулся. «Людей не было. Да хоть бы и были. Мне что? Лишь бы одежду не стащили». «Ну, здесь не стащат». Шталь спустился снова к камню, разделся, бросился в воду вниз головой, коснулся руками дна, вынырнул и, фыркая, выплыл на середину реки, подальше от цеплявшихся за ноги водорослей мы еще поживем поборемся вдруг с чрезвычайной бодростью подумал он от вернусь в петербург и начну жизнь заново и госпожа шевалье будет моейю